Интересное сочетание слов. Похоже, у тебя есть из чего выбрать. В жизни ты можешь быть либо чертовски счастливым, либо благословенно счастливым. Я бы предпочел, чтобы ты был благословенно счастлив, но, разумеется, я никогда не вмешиваюсь в твои решения. Я говорю тебе, ты всегда получаешь то, что ты создаешь, и ты всегда что-то создаешь. Я не выношу оценок по поводу творений, над которыми ты кудесничаешь. Просто я даю тебе возможность творить еще, все больше и больше. Если тебе не нравится то, что ты создал, выбери опять. Моя работа, как Бога, состоит в том, чтобы всегда предоставлять тебе такую возможность. Сейчас ты говоришь мне, что не всегда получал то, что хотел. Но я здесь для того, чтобы сказать тебе, что ты всегда получал то, что призывал. Твоя жизнь всегда есть результат твоих мыслей о ней. В том числе и твои явно творящие мысли о том, что ты редко получаешь то, что выбираешь. В настоящий момент ты воспринимаешь себя как жертву ситуации, связанной с потерей работы. Но дело в том, что ты уже больше не выбирал эту работу. Ты перестал просыпаться по утрам в предвкушении и начал просыпаться в страхе. Ты перестал чувствовать себя счастливым в связи с работой, и у тебя появилось чувство обиды. Ты даже стал фантазировать о том, как бы заняться чем-нибудь другим. Ты считаешь, что эти вещи ничего не значат? Ты неправильно понимаешь свою силу. Я говорю тебе, твоя жизнь складывается из твоих намерений по отношению к ней. Так каково же твое намерение сейчас? Ты намерен доказать свою теорию о том, что жизнь редко приносит тебе то, что ты выбираешь? Или ты намерен продемонстрировать, кто ты есть в действительности и кто есть я? Я испытываю досаду, отрезвление, смущение. Тебе от этого легче? Почему бы просто не признать правду, когда ты ее слышишь, и не пойти ей навстречу? Не надо себя винить. Просто проанализируй то, что ты выбирал, и выбери снова. Но почему я с такой готовностью всегда выбираю плохое, и потом казню себя за это? А чего еще можно ожидать? С первых дней тебе говорили, что ты плохой. Ты принимаешь, что ты родился в грехе. Чувство вины является заученной реакцией. Тебе велели чувствовать вину еще до того, как ты мог что-то натворить. Тебя научили испытывать стыд за то, что ты родился не таким совершенным. Это мнимое состояние несовершенства, с которым, как утверждают, ты появился на свет и является тем, что ваши религиозные фанатики имели бесстыдство назвать первородным грехом. А это и есть первородный грех, только не твой. Это первый грех, который был сотворен по отношению к тебе миром. который не знает о Боге ничего, если считает, что Бог стал бы или мог бы создавать что-нибудь несовершенное. Некоторые из ваших религий построили целые богословские учения вокруг этого недоразумения. Это и в буквальном смысле недоразумение, потому что все, что я замышляю, все, чему я даю жизнь, совершенно. Это совершенное отражение самого совершенства, созданного по моему образу и подобию. Чтобы подтвердить идею карающего Бога, вашим религиям потребовалось создать для меня что-то, что может вызвать гнев. И получилось, что даже тех людей, которые живут образцово, каким-то образом надо спасать. Если их не нужно спасать от самих себя, то нужно спасать от их собственного врожденного несовершенства. Поэтому, как утверждают эти религии, тебе бы лучше делать что-нибудь в связи с этим, да побыстрее, иначе ты отправишься прямо в ад. Так, в конечном счете, вряд ли можно задобрить таинственного, карающего и гневного Бога, но зато именно так рождаются дикие, мстительные и злобные религии. Так религии себя увековечивают, так сила продолжает оставаться сосредоточенной в руках единиц, а не переживается через многих. Конечно, ты постоянно выбираешь менее важную мысль, менее значимую идею, самое никчемное представление о себе и своей силе. не говоря уж обо мне и обо всем, что мое. Тебя так научили. Бог мой, как же мне разучиться этому? Хороший вопрос. И главное, обращен по адресу. Ты можешь разучиться, читая и перечитывая эту книгу, читая ее вновь и вновь, пока не станет понятным каждый абзац, пока каждое слово не станет тебе знакомым. Когда ты сможешь цитировать отрывки из нее другим, когда в самый недобрый час в памяти будут всплывать ее фразы, ты обязательно разучишься. Но я еще о многом хочу тебя расспросить, еще о многом хочу узнать. В самом деле, ты начал с очень длинного перечня вопросов. Может быть, вернемся к нему?»